Глава десятая Господин Арман сидел в кружке своих компатриотов, теперь еще и связанных общим несчастьем плена, и явно обрадовался, увидав Мурина. Тотчас поднялся и пошел ему навстречу. «Господин Мурен, какими судьбами?» Но от Мурина не укрылось, что взгляд француза из-под тишка скользнул по его рукам, а потом в нем промелькнуло разочарование. Руки Мурина были пусты. «Он же голоден! Ах, я скотина и дурак! Не сообразил прихватить с собой съестное!» — обругал себя Мурин. Господин Рыбий Глаз, начальник партии пленных, обрадовался его появлению куда меньше. Насторожился. «Все вопросы через меня!» Мурин не спешил ему улыбаться. Это могло быть истолковано как заискивание. Скроил угрюмую харю человека, которому только что накрутил хвост собственный командир. Как извольте, а только я француза этого сюда отвел, как открылось, что там, где его держали, не досчитались кое-каких вещиц. Огнива, бритвы. Мурин посмотрел на рыбий глаз со значением. Ну, сами понимаете. Хорошо бы прояснить, потолковать с ним. Он спер. Мурин пожал плечами и, поскольку догадывался, что рыбий глаз посоветует, напомнил. «По морде дать ему нельзя, за ним от Кутузова пришлют, и хрен знает, каким боком потом выйдет. Зачем он им сдался?» «Шпион? Или родня знатная, связи? Может, в самом Петербурге? Все может быть», — коварно добавил Мурин. Совсем недавно грянул скандал, когда сразу несколько влиятельных петербургских фамилий бросились хлопотать и жаловаться государю на обращение с иностранными родственниками, которые служили у Наполеона и в России угодили в плен. Рыбий глаз короткой памятью не страдал, поэтому приуныл. Мысль о том, чтобы все вопросы шли через него, уже не казалась ему такой привлекательной. Некоторые вопросы были подобны удару молнии. Мир определенно стал слишком сложным местом, поэтому Рыбий глаз сделал то, что сделал бы на его месте всякий, у кого за спиной влиятельные родни не было. Махнул Мурину рукой. — Ладно, валяйте, потолкуйте с ним сами. Только это, я ничего не знал, вы мне забыли доложить. — Совершенно так, забыл. Рыбий глаз позволил себе ухмылку. Мурин отвел Армана подальше, где им не помешали бы, и без предисловий изложил суть. Арман слушал, не перебивая. Мурин умолк. Помолчал и Арман. Вот, собственно, и все. Я не могу теперь не думать, а что, если этот парфюмер, режиссер, черт в словом, Шольц, был тогда в доме с ней. Взрывом его просто выбросило на улицу. У Шольца могли быть причины желать смерти мадам Бопра. Кори глаза на исхудалом заросшем лице стали задумчивыми. «Преступление?» «Я сам не знаю», — признался Мурин. «Но в то же время что-то внутри меня это знает». Француз кивнул. «Этому чувству следует доверять. Я хочу поймать мерзавца. Но поймите же, да я понимаю». Француз помолчал еще, печально разглядывая его лицо. Но, мой друг, боюсь, я ничего не могу. Вы видите, я сам арестант. Мурин подумал, что француз намекает на ответную услугу и разозлился. Сразу и на него, и на свое бессилие. Я не могу добиться вашего освобождения. Я не предполагал, что можете, я лишь назвал факт. Кстати, это первейшее, что должны делать и вы. Выделять факты, которые равны сами себе. Чистые факты. Без примеси чувств, лжи, выдумки, искажений, дурной памяти или ваших личных склонностей. Вы должны быть непредвзяты, как сама смерть. Я говорил вам, это сродни науки. Мурин был в отчаянии. Ах, я и сам понимаю, сколь многого не умею. Помогите мне, научите, что делать. В глазах его была мольба. Арман смотрел на его лицо, точно изучал новую местность. Морщины на лбу, возле рта, вдруг разгладились. В глазах блеснуло лукавство. «Да ведь я уже вас научил!» Арман улыбнулся. Его худое лицо опять собралось морщинами. На лбу, на щеках. Он постучал себя пальцем по лбу. «Выделите чистые факты, составьте их в логической последовательности и проверьте здравым смыслом. Вуаля!» «Это не может быть все!» — вскричал Мурин. Арман лукаво посмотрел из-под лоби, легкая насмешка приподняла уголок рта. «Что ж, по-вашему, я упустил?» «Как мне уличить Шольца?» Арман с хитрой улыбкой прикрыл глаза, предостерегающе вскинул указательный палец. «Непредвзятый, как сама смерть!» Мурин осекся, задумался. Медленно молвил, как будто учился говорить заново, «Как мне улечить преступника?» Только у преступника есть мотив для преступления, возможность его совершить и способ его совершить. Мотив, возможность, способ. Он по очереди разогнул еще два пальца, встряхнул ими тремя перед лицом Мурина. Раздался свист. Оба вернулись. Рыбий глаз вскинул руку, убедился, что Мурин смотрит, и провел ребром ладони себе по горлу. — Тревога, — понял Мурин. — Надо быстро убираться. К ним уже шел казак с пикой. Поодаль раздавались голоса. Пленных торопливо поднимали, сгоняли. — По мою душу, — усмехнулся Арман. — Что ж, прощайте. Приятно было повидать вас. Боюсь... — Затрудняюсь сказать, когда смогу вернуть вам визит. Он изысканно поклонился. — Способ, — бормотал Мурин. Взгляд его ушел в себя. Но он же кинул гранату, это очевидно. Что тут выяснять? Казак качнул пикой. Арман приподнял ладони, показывая смиренное желание подчиниться приказу, и пошел к толпе пленных. Только сейчас Мурин увидел, что из рук Арман по-прежнему не выпускал узел, который от него получил. «Все свое ношу с собой. И как же ничтожно было это имущество!» Арман вдруг обернулся на ходу. «Спросите саму мадам Бопра, как она умерла. Казаку, который не понял ни слова, это не понравилось. Он пихнул пленного в спину. «Топай давай, мусью!» Мурин остался стоять, а задача на поскреб подбородок. Спросить ее, но она же мертва. Или это еще одна насмешка? Пленные, понукаемые казаками, стали строиться в колонну. Опыт общения с медиумами у Мурина, конечно, был. Один единственный, правда, но исключительно положительный. Дело было в гостиной графини Веры. Близилась полночь, графиня с таинственным видом принялась обходить группы гостей одну за другой, что-то шепча и иногда, указывая подбородком, в угол, куда провели и усадили в кресло толстую даму с водянистыми голубыми глазами. Шепнула, наверное, и Мурину, только он не сводил глаз с Нины и потому не слышал, даже если бы ему в самое ухо протрубил слон. Просто в какой-то момент все задвигались, дамы зашуршали платьями, Все стали подходить к большому круглому столу, который лакеи раздвинули в центре гостиной. Рассаживались со смущенными смешками. Мурин пошел за Ниной. Надо было изловчиться и сесть с ней рядом, потому что на тот же стул нацелилась посланница Мюнтер. Мурин сильно рисковал, что посланница, уже слегка оттопырившая зад и готовая к приземлению, плюхнется прямо ему на колени. Кашлянул Мюнтерша обернулась, втянула корму, но женщина, она была добрая, все приписала своей рассеянности. С улыбкой погрозила Мурину пальчиком и села на соседний стул. Графиня Вера сделала вдохновенное лицо. «Сегодня нам предстоит прикоснуться к одной из величайших тайн мироздания». Мурин глядел на профиль Нины. Как прекрасна она была. Тем временем графиня Вера одолела слово «трансцендентный», почти не споткнувшись, и все уставились на толстую даму. Нина тоже повернулась на нее, поэтому посмотрел и Мурин. Толстуха закрыла глаза и сопела. «Она что, уснула?» — не поверил Мурин. «Но, кажется, только он. Остальные благоговейно ждали, что будет». «Соедините ваши руки!» — громким шепотом распорядилась графиня Вера, знакомая с процедурой. В ее гостиной уже не первый раз устраивали спиритический сеанс. Нина, не глядя, протянула Мурину узкую ладонь. Он коснулся ее, и, о боже, крошечный твердый квадратик ткнулся ему в пальцы. Мурин тотчас зажал его, ничем себя не выдав, спустил в рукав. Записка. Графиня Вера говорила что-то еще. Он не слышал, не видел. Он не мог думать ни о чем ином, кроме как о листке бумаги, сложенном в восемь раз, который царапал ему кожу под рукавом. А потом по знаку графини Веры потушили свет, и ножка Нины в шелковой туфельке легонько прокралась под столом, чтобы... Словом, стало совсем интересно. То есть опыт был замечательный, но совсем не в том смысле, который мог подразумевать господин Арман. Спросите Бопра, мертвую, что бы это значило. Француз показался Мурину человеком здравомыслящим, если не сказать скептиком и даже атеистом. Чтобы он советовал положиться на какую-нибудь толстуху с водянистыми глазами? Не может быть. Но, черт возьми, что тогда он вообще имел в виду? Спросите саму мадам Бопра. Как спросить мертвую? Мурин! Мурин вздрогнул, подскочил и увидел перед собой полкового командира. А потом вспомнил, что тот настоятельно желал его видеть. А я и забыл. Закрутился. черт! Прошу прощения, — поклонился он. Вряд ли Мурин по-настоящему отдавал себе отчет в том, что отношение командира к нему было не вполне свободно от мысли, что старший брат Мурина, Полит человек влиятельный и близкий государю. Мурину казалось, что никакой связи тут нет. Командиру казалось, что есть. Поэтому он... Начав громко и определенно пожевал губами, точно никак не мог вспомнить, зачем Мурин ему понадобился, а за это время успел, говоря фигурально, придержать своих коней. И не заорать сразу, какого черта. Мурин-младший слыл в полку славным малым. Вероятно, отнесся бы к выволочке, как мужчина. Но после всех этих историй в Петербурге, когда чуть не у половины русского двора обнаружилась родня в высшем эшелоне наполеоновской армии, командир предпочел отвергнуть вероятности и действовать осторожно. Мир стал слишком сложным местом. Потому же фортуна переменчива. Сегодня французы наши друзья, завтра наши враги, послезавтра снова подружимся. Он начал так. Вот что Мурин пощипал себя за губу, точно опять забыл, что ему надо. Мурин ждал. — Я полностью понимаю ваши... — Человеколюбивые чувства, — начал командир. Мурин удивился. — Человек с сердцем не может чувствовать иначе. На конце фразы, как пень, торчало толстенное «но». Мурин тоже сузил глаза, ожидая продолжения. И оно последовало. Но ваше, скажем так, ревностное участие в судьбе, судьбах, как бы это выразить, неких особ, несколько удивляет некоторых э, лиц. Тем более, что это замечено не впервые. Меня огорчило это удивление, так как я знаю вас как отличного и храброго офицера. Я, разумеется, немедленно выразил мое о вас мнение». Из ваших слов как будто яствует, что это внимание было неодобрительным. Могу ли я узнать, что такого сделал, чтобы его вызвать? А распетушился сразу. Ох уж эти мальчики. Дружок. Он положил руку Мурину на плечо, давая понять, что субординационный разговор окончен, теперь пойдет задушевный. Я в самом деле понимаю, что вам жаль каждого несчастного, который попадается на вашем пути. Вы руководствуетесь душевным порывом. «Видите перед собой человека? Безразлично нации, «Так точно!» — сухо перебил Мурин. «А разве следует смотреть на людей иначе?» «Хоть не финтиты не виляет», — порадовался командир. «Может, и вразумлю дурака. В условиях военного времени слушаться сердца не всегда желательно. Необходимо четко понимать, где враг. Иначе ваши мотивы и поступки могут быть поставлены другими под сомнение, которое вам нежелательно» если не сказать, может быть, прямо вредно. Вот оно что. История с пленным дошла, значит. Кто же это крыса, задумался Мурин. Неужто Долухов? Ведь тот пообещал неприятности и выглядел человеком слова. А командир увещевал. А теперь вдобавок говорят, вы разъезжаете везде и пытаетесь выяснить судьбу некой французской дамы. Кто это говорит? «Ах, я сам был молод, сам обжигался, поэтому мой долг вас предостеречь. Ваши поступки, необдуманные и продиктованные сердечным порывом, могут быть истолкованы как симпатии французам, а таковые симпатии сейчас вызывают вполне понятное неодобрительное внимание». У Мурина раздувались ноздри. «Что ж, разве сейчас нет более важных предметов для внимания?» «Дорогой Мурин, это война!» «Война сопряжена с людскими страданиями, всех не пожалеешь. Слюни распускать на этот счет, чистой воды ребячество, дурость. Не мне вам напоминать русскую поговорку. Лес рубят, щепки летят». Мурин сделал уклончивое движение плечом. Командир успел отнять руку, прежде чем его ладонь шлепнулась бы вниз. Мурин вытянулся во фронт, сделал оловянные глаза, дал понять, что предпочитает разговор не задушевный, а субординационный. Извольте отдать мне какой-либо приказ. Фальшивое отеческое выражение улетучилось с лица командира. Я думал, вы, скользнуло тенью. Оно стало холодным, настороженным. Рявкнул Смирно! Морин хлопнул себя руками по бокам, вздернул подбородок. У командира стало наливаться красным шея над воротником. Приказ я отдам, извольте. «Вы свои шалости оставьте! И рыскать по Москве тоже! Это приказ! Все поняли, ротнестер Повторите! И кругом марш!» Мурин звонко отрапортовал. «Так точно, понял! Лес рубят! Никак нет! Человек не щепка!» Чтоб там не отразилось на физиономии командира, Мурин этого не увидел, потому что крутанулся на каблуках и, прибойко стуча сапогами, вышел. Командир возвел очи горе, фыркнул. Не помогло. Он кипел. Мысли клокотали. Вот она, молодежь. Мы такими не были. Вот что с такими делать? Понабрались от французов всякой дряни. Человечество, либерте, галете, фратерните, прочая чепуха. И в армию. Офицеры ее. А ты теперь веди их против французов воевать. Как? И у каждого мамаша или папенька, или тетушка в Петербурге. Верещат чуть что, ах, руссо, ах, права личности, ах, детей нельзя сечь. Воспитали? А я расхлебывай. Куда катится этот мир? Вот что теперь сказать господину Коза Козла... Как там звать его этого черта? тфу Командир вынул платок, промокнул потную шею. Вспомнил имя. Господин Козадавлев.